Глава вторая, в которой появляются штурмовики и стюардессы. Языки пламени танцевали в ночной темноте. Красные точки искр уносились выше крон деревьев, к самым облакам. Пахло жареным мясом, дымом, свежим пивом и пряными травами. У эстоков был праздник. Эстоки вообще с праздниками имели особое отношение. Как таковых календарных обрядов у них не существовало. Они не отмечали дни рождения или Новый год, считая, что это глупо, радоваться по расписанию. Лучший повод для веселья – законченное хорошее дело. Построили дом – вот праздник. Собрали урожай – тоже праздник. Победа в битве – богатая добыча – замечательная причина устроить кутеж. Гай отсуретовал глиняной кружкой Марчу, который лихо отпрясывал под звуки скрипки, флейты и барабанов в свете костра. Его партнершами были сразу две белокурые девчонки, стройные и высокие. Длинный марч пригласил его жестом в круг, но кормак отмахнулся. Если он начнет танцевать, то или расшибет тут что-нибудь, или запрыгнет на верхушку дерева. Я присяду! Это был старый Лавелин, глава клана подорожников. Он попыхивал из длинной глиняной трубки чем-то ароматным и терпким и щурился. «Хорошо у нас?» — спросил он. «Хорошо. Свежий воздух, природа. И кормит вкусно. Все, как я люблю», — усмехнулся Гай. «А то оставайся. Нам такие воины, ой, как нужны. Мораны звереют, сезон будет, еще и субореи в набег пойдут. Мы-то справляемся, но, сам понимаешь, каждый клинок на счету. Так у меня и клинка-то нет». «Это мы исправим, исправим. Подберем по руке». «Ну что тебя там ждет, на твоих небесах? А тут глянь!» Он обвел руками поляну с танцующими людьми, костры, на которых готовили еду, лес, звездное небо, силуэт замка, освещенный луной. Гай вздохнул. «У меня там... ну, дело всей жизни, так можно сказать». Лавелин не сдавался. «Ну, дело! Ну, кем ты там был? А тут примем тебя в клан». Вот я прямо к себе могу принять. Станешь настоящим подорожником. Будешь уважаемым человеком. Мы тебе выделим участок плодородной земли в долине или лесные угодья. К чему больше душа лежит? Женишься, семью заведешь. Глянь, какие девушки у нас. Сказал бы я вам, кем я там был. Так вы ж не поверите. Ну-ка, ну-ка, удиви меня. И Гай удивил. Левелин подавился дымом из трубки и долго кашлял, а потом проговорил. — И ведь не врёшь же! То есть ты, по-хорошему, король? — Ну, что-то типа того, только подданных у меня нет. — А как же так получилось? Земля твоя велика и обильна, а людей в ней нет. — Земля моя велика и обильна, но жить там в три раза тяжелее, чем здесь. Вот представьте себе, что Марч, длинный меч, усядется вам на плечи, и вы всю жизнь будете так ходить. «Поедете со мной на яр, я вас герцогом сделаю и министром. Дам столько земли, сколько не обойти за месяц, а?» <реплес Sloally> «Вот так вот. Мне это самое королевство обустраивать надо. Королева, опять же!» «А есть королева?» — встрепнулся Лавелин. Гай уже давно заметил, что у стариков при достижении определенного возраста все разговоры на матримонианальную тему начинают вызывать особенный интерес. Что-то стрикает в голове, и тема женитьбы и детей заставляет оживляться и бодриться не хуже стимуляторов. Как так получается и с чем это связано? Великая тайна. «Ну, есть девушка, да. Она пилот космических кораблей и очень мне нравится». «Доверяешь ей? А то ты здесь, она там». «Получается, что доверяю. Оставил ей, можно сказать, ключи от королевства». Левелин присосался к кружке пива, и хмельной напиток побежал у него по бороде. Отряхнувшись, он вдруг ухватил Гая за плечо и пощупал каменный бицепс. «Истина, тролль!» — сказал он. «Ты сразу такой уродился? Или тебя королевство твое закалило? Я так понимаю, раз там людей нет, то родился ты в другом месте?» «Родился я на Обеляре, да». Тоже хорошее место, мирное, спокойное. Отец был воином, потом поселился в глуши, захотел семейной размеренной жизни. Он, ну, землевладелец, фермер сейчас. Старый Эсток покивал. Это ему было понятно, но он ждал ответа на первый вопрос. «Ну, да, в общем, вы правы. Меня закалил Яр. У меня, как это сказать, даже не знаю, древняя сильная кровь. Она помогает приспособиться к любым условиям. Главное, не сдаваться». «У истоков тоже сильная кровь», — гордо задрал бороду подорожник. «Мы всегда побеждаем врагов. Мы строим замки, собираем хорошие урожаи, куем лучшие клинки на горго». Наши женщины, самые красивые, и двойни, и тройни появляются на свет у нас чаще, чем у любого другого племени. На истоках лежит благословение Бога. Его пафос был от души. Было видно, что он патриот своего народа. Но была в этом и некая грусть. Так почему же истоки не объединятся и не подчинят себе Горго? Тогда и с торговцами можно было бы говорить по-другому. Выйти на новый уровень, получить доступ к технологиям. «Ваши кристаллы вот эти... Как их?» да «Да-да, они отличная статья экспорта. В общем, внешнюю торговлю бы наладили, в космос бы летать стали, а?» Лавелину такие перспективы явно нравились, но он грустно махнул рукой. «Вечная грызня кланов. Синие грызутся желтыми. Мы не можем ужиться с синими. Желтые с нами». Постоянные дуэли из-за приграничных клочков земли, постоянные свары из-за перелетевшей через межу курицы. Был бы у нас свой король, он бы приструнил эстоков, и вместе мы бы «Ого-го!» Глаза его загорелись. А короля почему нет? Так из кого его выбирать? Можно предложить кого-то из наших. Вон тот же марч. Чем не король? Но тогда как пить дать синие и желтый ополчаться? «Возьмешь из желтых, там, кстати, у лютиков есть Оуэн, очень уважаемый человек, но этого Оуэна, синие, совершенно точно будут вызывать на дуэль, до тех пор, пока не убьют». Внезапно старик Левелин аж подпрыгнул на месте. Гай вздрогнул от неожиданности. «Ты!» – вскричал старый подорожник. «Ты будешь нашим королем! У нас нет короля, у тебя нет подданных. Это же, это же просто отличная идея!» На дуэль они тебя будут вызывать до морковкиного заговения. Ты любого бойца одолеешь одним подзатыльником. О, ты обязан, обязан согласиться. Настало время Гая давиться пивом. Оно потекло у него из носа и накапало на штаны местного покроя. Вот те здрасте, новости, говновости. Эй, эй, это так не работает, Левелин. Я тут вообще не местный. Эй, эй, бодро подхватил старик, приплясывая и подскакивая в такт музыки. «Люди, я нашел вам короля! гоп ля ля, -ля, -ля я нашел вам короля! Эй, эй!» Марч отвлекся от танцевей девушек и подошел к ним. «Гай Кормак, что это с левелином?» «Допился, да видимо, пиво-то у вас забористое». «Пиво, да, пиво хорошее. Про какого короля он там вопит?» Подозрительно глянул Марч на Кормака. Гай почесал затылок и пожал плечами. «Оно ему надо отвечать на такие вопросы». Но перед сном, лежа на удобной кровати, застеленной мягким мехом, он серьезно задумался. Эстоки ему понравились. Они были такие настоящие люди, не испорченные цивилизацией, открытые ко всему новому, искренне верующие и слегка сумасшедшие. Но 056G делали свое дело. Высокие, легкие и худощавые. Они с трудом перенесли бы стандартные для космических станций 09G, не говоря уже о двойной гравитации Яра. «И вообще, с чего бы им лететь на яр? Ими тут хорошо, да?» С такими мыслями парень провалился в сон. Проснулся он, потому что Марч бесчеловечно тряс его за плечи. «Гай! Гай Кормак! Просыпайся! Просыпайся скорее! Лютики нашли еще небесных людей и чуть было не вступили с ними в бой!» А! -а, -а сон как рукой сняла. «Где? Кого?» Там один-единственный карасик, то есть корабль, такой, как как тот, в котором был ты. Аварийный бот. И что за люди? Воины. Точно воины. У них оружие, как у негациантов, сайденары. У всех одинаково выстрижены головы. И подчиняются они человеку, который сыплет проклятиями так, что даже старики удивляются. Драки не было. — Нет, нет, те воины сожгли пару деревьев, никого из глютиков не задели. Желтые хоть и поглупее нас будут, но все же они эстоки, они тупоголовые тиграи. Так что вспомнили, что у нас есть ты, и решили, что небесные с небесными лучше договорятся. Так что пора в путь и долго туда добираться. — Эсток добежит за полдня, — хмыкнул Марч и поправил перевязь с мечом. — Ну что, вперед? ох хо хо дай хоть в морду умыть, а? Желтые пледы замелькали между стволами деревьев. Эстоки из клана лютик с обалдевшими лицами смотрели, как Гай с Марчем на плечах бодрым галопом мчится по лесной дороге. «Эй, длинный меч, это что еще за новый скакун у тебя появился?» Предводитель желтых, представительный мужчина с окладистой бородой и тяжелым массивным клинком за спиной вышел вперед. «Это Оуэн», — сказал Марч, спрыгивая с плеч Гая. «Он хороший дядька, просто юмор у него такой». «Небесные люди устроили лагерь возле своего корабля и не желают никуда уходить. Двое из них отлучились за водой, вернулись на место. А это тот воин, который штабелями укладывал маранов, да? Верю, верю. Вон у тебя руки толще, чем мои ноги. Ну, те на поляне тоже. Настоящие тролли», — сказал Оуэн. «Да, это Гай Кормак, с яра и Абеляра. Гай, это Оуэн, лэрд клана Лютик». — Приветствую. Давайте посмотрим на тех небесных ребят. Мне кажется, что я представляю себе, о ком идет речь, и, если я прав, вы большие молодцы, что не задирались с ними. Гай снял зеленый плед, немного отдышался и, прежде чем выйти на поляну, крикнул. — Эй, служивые, не стреляйте, я иду, один и без оружия. — Давай, выходи, руки так, чтобы их было видно. Парень поднял руки вверх и, широко ухмыляясь, вышел на открытое пространство. «Сержант — Сержант! — заорал он. — Ну кто еще мог выжить со всей чертовой Конкордией, кроме вас? Ха — Ха-ха-ха! — вояк явно отпустило. — Разве что какой-нибудь хренов Гэлл с каменной башкой! Гай с удовольствием и некоторой грустью смотрел на своих знакомых штурмовиков во главе с сержантом. Из целого отделения здесь было только четыре бойца, считая сержанта. Что случилось с остальными, он предпочел не спрашивать. Зато присутствовал неимоверных размеров парень со шрамом через все лицо и три девчонки-стюардессы. «И что, эти эльфы тебя пропустили?» – спросил сержант. «Эти эльфы – люди из народа эстока. Ребята в целом правильные и положительные. А выглядят так, потому что тут гравитация около половины от стандартной». «Вот же черт! То-то, я думаю, аж дышится тут легче!» «А это потому, что тут содержание кислорода превышает норму!» «Рай на земле, да? А сбежать отсюда можно?» «Можно!» — уверенно кивнул Гай и увидел, как конфедераты заметно расслабились. Потом добавил, «Только хрен знает, как скоро! Тут к ним торговцы залетают! Можно напроситься в качестве пассажиров!» Гай правдами и неправдами выяснил, что у синих истоков из клана незабудки есть какой-то способ, чтобы вызвать негациантов Сайянары. Но проблема заключалась в том, что эти самые незабудки были люди принципиальными. Существовало правило, согласно которому для вызова корабля необходимо было накопить определенный объем гессель-гадалинов кристаллов, которые так ценятся для изготовления сложных оптических приборов. И нарушать это правило незабудки не собирались. Бизнес строится на доверии партнеров. Сержант рубанул рукой в воздух. «Возьмем штурмом гребаный замок, нажмем хреновую кнопку и будем сидеть в сраной осаде, пока говеный торговец не прилетит, а потом устроим дерьмовый абордаж и захватим этот клятый корабль!» Гай замер на секунду, осознавая услышанное, а потом выдвинул встречное предложение. «А если выяснить, где эти кристаллы водятся, как их добывают и сколько еще нужно наковырять до нормы, да и помочь истокам в этом вопросе, и никакой сраной осады, они еще кормить нас будут и свежее пиво наливать». «Пиво это... пиво, да, аргумент», — задумался сержант. «Ты давай это... в общем, попробуй договориться. Ты вроде как тут с ними спелся, с этими эльфами». Если бы среди них был хороший техник, он, конечно, смог бы наладить хоть один из передатчиков на ботах. А так работали только аварийные маяки, и ждать спасательной партии можно было очень-очень долго. А это конфедератов не устраивало. Верзилы из взвода огневой поддержки Гарри со шрамом оказался не глупым парнем, можно даже сказать начитанным. Основным его хобби была политика. Он постоянно сидел на новостных порталах, и в то время как штурмовики зависали в баре, тоже серфил гала сеть. Поэтому он сумел поведать остальным, что за несколько минут до крушения Конкордии атаки подверглись корабли, станции и планетарные объекты по всему сектору Атлантики. То есть, началась война, кто ее инициировал, пока было неясно, но вояки четко знали, их место там, на поле боя, и зависать тут на горго, у черта на куличках, для конфедератов было смерти подобно. Это ставило под вопрос прилет торговца Сайонары, но других шансов выбраться не предвиделось. Неспокойно на сердце было и у Гая. «Ни один человек в своем уме не пойдет сейчас в хрустальные пещеры», категорично заявил Левелин в ответ на вопрос Гая о кристаллах. «Сейчас у драконов нерест». «Что?» «Нерест у драконов». «Это как понять?» «Ты что, не знаешь, что такое нерест?» «Ну, самка. Она мечет икру. Самец — молоки. Получаются оплодотворенные икринки». «А драконы тут при чем? «У них нерест». а Лавелин, объясни толком, при чем нерест драконов до сбора кристаллов?» «Кристаллы в хрустальных пещерах. Это в трех днях пути отсюда, у горы Гоебниу. Там теплые источники и горячие озера. Туда драконы летают на нерест». «Так, а как эти ваши драконы выглядят?» «Крупные, с крыльями, когтями, зубами». Ну, величиной примерно с двух взрослых людей. Очень опасные. С очень ценной шкурой. Желтые охотятся на них капканами и ловушками. Синие фаршируют ядом приманки. Мы предпочитаем использовать катапульты. Но это если отлавливать их поодиночке. Не дай бог схлестнуться хотя бы с парочкой. А в хрустальных пещерах их сейчас каждый день целые толпы. По семь-восемь пар порой бывает. «Так», — почесал затылок Гай. Осталось выяснить, сколько кристаллов осталось для необходимого объема. С добычей, кстати, проблем не возникло. гиссель гадолины нарастали на стенах пещер. И обычно самое удачное время для старателей начиналось как раз после нереста. За этот месяц успевали вызреть новое. Но ни штурмовики, ни гай не хотели ждать целый месяц. Представитель клана незабудки Айертон, длинноволосый красивый брюнет, долго не мог понять, чего от него хотят эти странные небесные люди. Когда он, наконец, врубился, то замахал руками и замотал головой. «Нет, нет, не стоит сейчас ходить к гоебниу там у драконов нерест». «Но драконов мы берем на себя. Ты, главное, скажи, вызовете вы торговцев, если мы притащим вам чертовы кристаллы. Сколько вам их нужно?» — ло «Ладно, ладно. Зеленые, конечно, болтуны, но доверять им можно. А они говорили, что ты великий воин. Может, и справитесь с драконами?» Вот таких десять мешков, и мы призовем торговца. А если не получится с кристаллами, можете попробовать добыть двадцать пять драконних шкур. Хо-хо, они тоже ценятся этими узкоглазыми пройдохами. Все это звучало не так уж плохо. Мешки были не слишком большие, а кристаллы, по слухам, не слишком тяжелые. Штурмовики и девушки-стюардессы мило хихикали, пребывая в радостно приподнятом настроении. Сержант проверял снаряжение, и только умник Гарри подошел к Гаю с хмурым выражением и без того пугающего лица. «Мне не нравится, как они говорят про драконов. Эти истоки все отговаривают нас, как будто что-то знают». Гай задумался. «Ну а какие у нас есть варианты? Сидеть в сраной осаде? В конце концов, тут на горго мы все просто супермены, а у вас есть стрелковые комплексы и плазмомет». Гарри со шрамом задумчиво погладил тот самый плазмомет и ничего не ответил.